Он вышучивал все это со своими друзьями, но те-то знали, что он перестал быть счастливым. На следующий день Жюльен Винер все же наведался в кабинет этого Депена, чье письмо его так озадачило. Жан-Луи Депен принадлежал к самым высокопоставленным чиновникам. Не разбурчивая в средствах уже тогда, когда приходилось биться за каждый шажок вперед, он затем с тем большей легкостью поднялся по ступеням, И иерархической лестницей в один прекрасный день оказался на вершине пирамиды, тщательно очищенной от всех лишних и всего лишнего. Ускорение, которое он при этом продемонстрировал, привлекло внимание личного помощника нового хозяина. Де пришлось покинуть кабинет, обшитый почти такими же панелями, как и тот, из которого попросили Жюльена Венера. Но если Жюльен всего лишь переселился к себе в квартиру на улице Жакоб поближе к друзьям и книгам, Толовкач Депен в нелегкой борьбе отвоевал престижную клетушку под самой крышей другого особняка в сен жерменском предместе, где ему стало казаться и не без оснований, что он бдит там во имя спасения государства. Тем, кто знал его получше, было известно, что в действительности его функции были более чем двусмысленными, поскольку доходили до него лишь наиболее деликатные из государственных дел, то бишь личные секреты его единственного хозяина – и он с прямо-таки сокрушительной тактичностью распутывал их тончайшие нити. И все же Жюльен Винер не представлял себе до конца всего почти абсолютного веса этого образцового чиновника. Когда предверник с серебряной цепью на груди ввел его в небольшую приемную, где у министров начинали стучать сердца и где летели головы, ему показалось, что он всего лишь наносит визит старому приятелю, который внезапно вспомнил о нем. По наивности Жюльен решил, что его бывший почти друг заметил, в какую опалу он угодил, и великодушно протягивает ему руку помощи. Обращение на «ты», теплый прием, оказанный ему с порога Депеном, тот горячо пожал ему руку, указал на уютное кресло, тогда как сам уселся на неудобном стуле, утвердило его в этом мнении. Несколькими годами моложе его Депен когда-то входил в компанию друзей, вместе проводивших лето на Лазурном берегу. Жюльен припомнил, как уил однажды у своего юного товарища они учились в одной школе девушку, которую тот привез с собой из Парижа. Он подумал, что вот на таких-то воспоминаниях и подлинная дружба. И то, как Депен тут же со смехом напомнил ему про этот случай, подтвердило его догадки. После нескольких банальных фраз о подружке, хозяйки Виллы, а девушки, которые они даже не оспаривали друг у друга судьбе, что вновь свела их, Депен приступил к сути дела. Для этого он пересел с неудобного стула за свой стол. Жюльен едва ли заметил, что сидит гораздо ниже собеседника и вынужден слегка приподниматься на своем сиденье, иначе ему ничего не будет видно, кроме разделяющего их стола в стиле ампир. «Сам Патрон поручил мне вызвать тебя», — начал высокий чин. Для поколений людей на протяжении сорока лет, сменявших друг друга возле премьер-министра слово «Патрон» было чем-то большим, ключевым словом «любовного лексикона». ДПН тут же запнулся, явно с целью дать собеседнику время выразить сперва удивление, затем признательность. Желен Винер не выразил ни того, ни другого. Он и пришел-то на эту встречу только потому, что не мог уклониться, однако состояние ничего не делания, в котором он пребывал, его настолько устраивало и превратилось в способ существования, что он стал страшиться всего непрошенного, что могло увести его с этого пути, то есть любой возможности получить назначение, каким бы оно ни было, и попасть в систему. Поэтому, когда Депен объявил, что премьер-министр соизволил подумать о Жюльене, Венер почувствовал скорее, как сжал его сердца, что там еще на него свалится, нежели благодарность, которую ожидал от него тот, кто сделался евангелистом, передающим простым смертным божественное послание. Удивленный отсутствием реакции, Пэн, тем не менее, продолжал. Некоторые из нас того же мнения. Последние годы с тобой обходились не лучшим образом. Сегодня мы хотим поправить это. Далее он пояснил, о чем речь, приведя Жюльена в полное замешательство. По причинам, касающимся как судеб Европы, так и равновесия между Востоком и Западом, а также, согласно воле премьера, вновь утвердить присутствие Франции в регионе, где оно стало настолько естественным, что о поддержании и сохранении его забыли и думать, а также в силу того, что культура, равно как экономика и торговля, стала одним из коньков той роли, которая выпала Франции за рубежом, и, наконец, имея в лице Жюльена Венера, как высокообразованного человека, так и тонкого дипломата, глава правительства принял решение вновь учредить закрытое несколько лет назад консульство и на постконсула назначить его Жюльена Венера. Согласитесь блестящая идея. И на сей раз Патрон не ошибся, назначение подойдет тебе как нельзя лучше. Дюпен говорил не в сослагательном наклонении, а в будущем времени изъявительного. Идеи премьер-министра само собой были блестящими, но одновременно являлись приказами для тех, кого касались. Жюльен понял это именно так. Он опустил голову, но в одном смысле был теперь спокоен. Больше всего он боялся насильственного прикомандирования к одной из служб, которые слишком хорошо изучил длинные зеленоватые коридоры, темные приемные, крошечный рабочий кабинет со спертым воздухом, весьма напоминающий ящик, в который он мог и без того в любую минуту сыграть.